Часть 1. Введение. Глава 1. Мифы и образы. Греческие мифы редко веселят и бодрят. Чаще всего они мрачны, жестоки и грубы. Мифы о Троянской войне обрамляют две зловещие истории, и в обеих в жертву приносят невинную девушку Когда объединённое греческое войско во главе с могущественным царём Агамемноном готовилось переплыть Эгейское море и обрушиться на Трою, оно столкнулось с непреодолимым препятствием безветрием. Куже су греков спасти положение можно было лишь одним способом принеся в жертву богине Артемиде, оскорблённой Агамемноном, дочь царя девственницу Ифигению. Как только девушку отправили на закляние, а хейцы смогли продолжить путь и в конце концов захватили город. После того, как Троя пала, а её правителя убили, победоносным грекам, чтобы благополучно вернуться домой, пришлось совершить ещё одно чудовищное деяние. Призрак павшего на поле брани Ахилла потребовал для себя в качестве трофея Невинную дочь побежденного царя Приама, юную Поликсену. Посмертное желание величайшего из воинов нельзя было не исполнить, поэтому девушку принесли в жертву, после чего греки отплыли в Освояси. Ключ к узнаванию мифа в образе. На римской росписи, сохранившейся на стене дома в Помпеях, двое мужчин, обхватив Кирилл, Несут полуобнажённую девушку. Она простирает в мольбе руки и обращает взор к небесам. Жрец справа в смятении поднёс руку к подбородку, в другой держит меч. На голове его венец. Он готов совершить ритуал. Меч указывает на неизбежность жертвоприношения. Девушка обречена на смерть. На греческой вазе сюжет более натуралистичен и жесток. Мы видим, как приносят девушку в жертву. Её плотно спелёнотую держат трое воинов, а четвёртый перерезает ей горло, из которого хлещет кровь. Кто эти несчастные жертвы? Как мы их узнаем? Девушку на вазе опознать не трудно. Имя написано над её головой это Поликсена, а её убийца Неопталем, сын Ахилла. Его имя тоже указано, как имена всех действующих лиц. Надписи очень точно и, как правило, однозначно определяют сюжет. Но что можно сказать о девушке на римской фреске? Здесь нет надписей, но есть другие подсказки, которые помогают установить сюжет. В небесах справа мы легко узнаём по луку в руке богиню Артемиду. Видна только её верхняя часть. Она призывает нимфу, которая появляется слева из облаков, придерживая лань. По одной из версий мифа, Артемида в последнюю минуту заменила Ифигению ланью. Девушку же чудесным образом перенесла в Тавриду, сделав своей жрицей. Присутствие в небесах лани, вскорее заместившей на алтаре девушку, идентифицирует жертву. Это может быть только эфигения, потому что несчастная поликсена не удостоилась чудесного спасения в последнюю минуту. Одной лани достаточно и для того, чтобы узнать эфигению на греческой вазе с юга Италии. В центре композиции — алтарь, за которым стоит человек, готовый совершить жертвоприношение. нож в его руке направлен в сторону торжественно приближающейся девушки, за которой как тень следует лань. Видны только голова, ноги и круп животного. Центральную сцену обступают другие фигуры. Вверху справа Артемида, замышляющая подмену девушки ланью. Напротив богини слева Брат-близнец Аполлон, который не участвует в этом мифе, но нередко изображается в паре с сестрой. Ниже слева — молодой мужчина, помогающий при жертвоприношении, а еще левее от него — женщина. На этой вазе Ифигения идет покорно, тогда как на римской фреске она сопротивляется несущим ее на заклание. Действительно, Ифигения, Есть два предания о том, как Эфигения встретила свой конец. Согласно первому, ее принесли в жертву насильно. Наиболее ярко это описано Исхиллом в трагедии «Агамеммон», где Хор рассказывает, как в обмен на попутный ветер, перебросивший войско греков втрою, девушку безжалостно, словно животное, зарезали на алтаре. Не воплями, не воплями. ни мольбой дочерней, ни молодой красотою нежной вождей военных не тронет дева. Отец молитву совершил и слугам велел схватить её, в плащ закутать, как козочку, на алтарь повергнуть, наклонить лицом вперёд. Острелы глаз, как на картине, с немой мольбой она метнула в убить. Агамемнон. Стихи 227-243. Перевод Саламона Апта. По другому преданию, Ифигения, узнав об ожидавшей её участи, сначала ужаснулась, но поразмыслив, смиренно приняла свою судьбу. Этот неожиданный поворот трогательно описан в трагедии Еврипида Ифигения во влиде. Я умру Не надо спорить, но пускай по крайней мере будет славной смерть царевны. На меня теперь Эллада, вся великая Эллада жадно смотрит. Бесчёта мириады их мужей встаёт готовых вёсла взять, щитом закрыться. Мне одной за жизнь цепляясь им мешать. Если я угодно в жертву Артемидия, разве спорить мне с богиней подобает? Что за бред? О, я готова! Это тело — дар отчизне. Вы ж, аргостцы, после жертвы, сройте трою и сожгите. Еврипид, Ифигения Вавлиди, стихи 1375-й, 1399-й. Перевод Иннокентия Аннинского Художники вольны были выбирать, какое из преданий воспроизводить. Живописец, который расписывал вазу, показал эфигению, как и еврипид, идущий к жертвеннику спокойно, с достоинством. Тогда как римский мастер предпочел мрачную историю Эсхила, поэтому его эфигение — испуганная жертва, которую двое мужчин крепко ухватив, несут на алтарь. При всём старании римский художник, пытаясь передать трагический момент, сфальшивил. Фигура жреца справа гротескна, несоразмерна, а поза девушки в центре неестественна и театральна. В этой посредственной картине ничто не задевает наших чувств, кроме человечка в левом углу, спрятавшего от непосильного горя голову под плащом и уткнувшего лицо в ладони. Эту единственно живую фигуру придумал не римский живописец. Он скопировал её с известной, ныне утраченной фрески, созданной несколько веков назад знаменитым греческим художником Тимантом. Плиний, римский писатель первого века нашей эры, так описывает эту фреску первый источник. А что касается Тиманта, у него было очень много изобретательности. Это ведь ему принадлежит Эфигения, прославленная восхвалениями ораторов. Он написал её стоящей у алтаря в ожидании смерти. а всех написав скорбными, в особенности дядю, и исчерпав все возможности выражения горести, лицо самого отца скрыл под покрывалом, потому что не мог показать его соответственно. Плиний старший. Естественная история. Книга 25, глава 73. Перевод Гайка Тароняна. Однако замысел Тиманта был глубже, чем полагал Плиний. Скрыв лицо огамемнана, он раскрыл наше воображение, позволив нам дорисовать столь невыносимую скорбь, какую сам не дерзнул запечатлеть. У Тиманта Эфигения безропотно принимает свою участь, как и в трагедии Еврипида. Славу его картине принесла прежде всего её эмоциональная притягательность. Необычайно выразительная фигура Агамемнона, убитого горем отца, безвинной жертвы, отвернувшегося от жестокого действа, которое он сам вынужден был инициировать. Римский художник воздал должное силе этого образа, В композицию своей картины он своевольно включил два разных предания, изобразив Ифигению, насильно ведомую на жестокое заклание, как у Исхила. Он, видимо, сознавая, что передать тонкие чувства ему не по силам, ловко вписал творение Тиманта На рельефе римского цилиндрического алтаря изображена девушка, которая отрешённо смотрит на мужчину, срезающего у неё прядь волос. Прежде чем принести в жертву животное, у него срезали чёлку и клали её на алтарь. Такой ритуал, совершаемый над девушкой, как если бы приgotвляли к жертвоприношению животное, прозрачно намекает на то, что произойдёт дальше. Мы не видим ни Лани, ни Артемиды. Явно добровольное согласие девушки не указывает ли на то, что перед нами Эфигения? Нет. Это может быть и Поликсена, поскольку о её жертвоприношении тоже повествуют два предания. На греческой вазе показано, как Поликсену силой влекут к жертвеннику, но есть и другой её образ. полностью покорившейся судьбе, как в трагедии Еврипида Гекуба. Тем не менее, в нашем случае подсказкой служит стоящая справа фигура отвернувшегося, закутанного в плащ Агамемнона. Образ, придуманный Тимантом, помогает мгновенно узнать сюжет. Агамемнон мог скорбеть лишь о собственной дочери. Вряд ли его тронула бы судьба Троянской царевны. Кроме того, таится под плащом Гекуба, не мог отец Поликсены прям, ведь он был уже мёртв, когда её принесли в жертву. Похоже, что зная мифы об Ифигении и Поликсене, мы можем без особых затруднений отличить друг от друга приносимых в жертву девушек. Присутствие лани или богини Артемиды, фигура укрытого плащом Агамемнона, надписи с именами или сохранившиеся описания утраченного изображения Эти подсказки позволяют определить, какой именно царевне выпал несчастный жребий. Но как быть с росписью на этрусской вазе, где изображена лишь девушка, которую один воин несёт, а другой с мечом поджидает у жертвенника? Ничто не намекает на то, кто она, и мы на самом деле не знаем. Возможно, художник запечатлел даже сцену, не дошедшую до наших дней. Переменчивость мифов Распознавание образов и соотнесение их с мифами зачастую гораздо сложнее, чем представляется на первый взгляд. Собственно, мифы редко фиксировались каким-либо способом, они всегда оставались переменчивыми и часто переосмысливались. Задолго до появления письменной формы греческие мифы рассказывались и пересказывались любознательным слушателям, детям, дома, взрослым во время народных празднеств или уединённых посиделок. В пересказах мифы преображались, варьировались, перекраивались, обрастали подробностями. Короткие истории удлинялись, вводились новые эпизоды, появлялись местные вариации и разные, в том числе противоположные трактовки. Выше мы отмечали, что уже к концу V века до нашей эры существовало два истолкования смерти Ифигении и Поликсены. Некоторые мифы со временем обрели общепризнанную форму. Но даже те из них, которые вошли в легендарные эпические поэмы Гомера, Илиада и Одиссея, всё ещё могли вольно трактоваться разными рассказчиками, поэтами и драматургами. Этой глубокой традиции следовали не только те, кто имел дело со словом, но и художники, работавшие с образом. Хотя и соблазнительно считать живописные воплощения мифов иллюстрациями к текстам, однако, скорее всего, художники и писатели черпали вдохновение из одного источника из общих преданий, независимо друг от друга. Вероятно, художники, создавшие визуальные аналоги преданий, считали себя равноценными творцами, не обязанными ссылаться на какие-либо литературные произведения. Мифы в образах. Начиная с VII века до нашей эры, греки воспроизводили мифы в самых разнообразных техниках и материалах. Запечатлевали их в убранстве храмов, на монументальных настенных росписях, ныне большей частью утерянных, и даже на ювелирных изделиях из золота, но чаще всего на расписной керамике. Скромным предмете роскоши, производившимся в изобилии примерно до конца IV века до нашей эры. Римляне, постепенно завоевав греческие полисы на юге Италии и Сицилии, и покорив наконец саму Грецию, всё больше пленялись её культурой, а вскоре и сами стали изображать греческие мифы. расписывая ими стены собственных домов и общественных зданий, вырезая их на саркофагах, искусных мраморных гробах, выкладывая мозаикой на полу и даже разрисовывая ими дорогую стеклянную посуду или высекая их в гигантских скульптурных композициях. Однако превратить слова в пластические образы отнюдь непросто. В следующих главах мы рассмотрим стены, разные приёмы, благодаря которым мастерам классической древности удалось успешно визуализировать многие мифы. Сначала художникам предстояло сделать узнаваемым сюжет, чтобы было понятно, о ком идёт речь и что происходит. Затем следовало решить, как воплотить в статичном изображении историю-пересказ, который мог занимать у рассказчика несколько часов. Они также должны были выбрать, сосредоточиться ли на кульминации мифа, намекнуть ли на развязку или указать на причину, сконцентрироваться ли на нескольких ключевых фигурах или событиях или же обрисовать лишь широкий план, в котором разворачивается миф. Определившись с этими важнейшими решениями, художники могли приступить к работе, к созданию образов. Не всегда требовалось начинать с нуля, придумывать новую картину. Они могли адаптировать уже признанный образ. Если имелись визуальные шаблоны определённых сюжетов, например, настойчивых домогательств, любовных перипетий или кровавых столкновений, то внеся в них некоторые коррективы, можно было воспроизводить разные мифы. собственную интерпретацию художники привносили, добавляя, изменяя или убирая в шаблоне те или иные элементы. Даже ничтожная перемена на привычном фоне могла поразить воображение. Образы развивались вместе с мифами. Новая поэма или пьеса вдохновляла художника на создание новых образов. а свежее истолкование старого предания побуждало его актуализировать. Иногда художник сам придумывал очень мощный оригинальный образ, в котором неожиданно открывался новый смысл мифа или отношений между мифологическими персонажами. Мифо-образ обретал актуальность и эмоциональную силу, когда встраивался в современную знакомую зрителю обстановку где герои представляли обычными людьми, а обычные люди героями. Мифологические лечины могли использоваться в политических целях. Исторические персонажи и реальные события, помещённые художником в сферу мифа, несли некое идеологическое послание. Трудности возникали постоянно. Изображение надлежало создавать таким образом, чтобы их можно было разместить в любом неудобном пространстве: на длинной узкой полосе, в высоком прямоугольнике, в треугольнике или даже круге. Нужно было найти способ выразить то, что нельзя увидеть, через дупревращений, накал страстей или скрытую угрозу. и придумать, как избежать путаницы, как отличить один миф от другого или от того, что мифом не является. Греческие и римские художники блестяще решили многие задачи, создав сотни мифологических образов, которые мы можем легко интерпретировать или терпеливо расшифровывать. Но как и все люди, они иногда допускали ошибки, путали имена, искажали мотивы, смешивали шаблоны. Опираясь на опыт и знания, мы зачастую можем понять такие образы, а иногда даже понять причину путаницы. Однако есть образы, которые разбивают все попытки их интерпретировать. Казалось бы, от художников, выполняющих дорогие заказы, можно ожидать точности и добросовестности. Тем не менее, некоторые даже из самых известных работ до сих пор порождают споры о том, что же они изображают. Два таких примера мы рассмотрим в главе 17. Наша задача понять, намеренно ли художники не включили важные подсказки. Или мы просто не сумели их найти.